66 уру Как встретить нас сиянием сердца? Огнями его погасшее сердце ничего не почует. Огни сердца храните превыше всего. Ими пройдете в будущее и встретите его достойно в сознании полном и понимании.